что есть. Мама ходит в темноте. Каждую ночь. Лёгкие, едва различимые шаги. Шелест ночной рубашки на лестнице. Я сижу на постели, прижимаю к себе мою дюкки. Считаю тиканье часов. Один, два, три, четыре, пять. Когда дохожу до одиннадцати, внизу тихо хлопает дверь. Я встаю и спускаюсь по лестнице, держа куклу под мышкой. Мы выходим в ночь, не давая себе времени передумать. Я стою на крыльце, затаив дыхание. Не хочу, чтобы она уходила. Смотрю на небо. Пусть опять пойдёт дождь. Холодный ветер щиплет кожу. Лето кончается. Я дрожу, втянув голову в плечи. Щурюсь на фиолетовый свет. Солнце не хочет ложиться спать. Точно как мама. Может быть, дождь уложит нас спать. Мамина белая ночная рубашка плывёт через луг. Мама уже далеко, на другом конце поля. Я на цыпочках спускаюсь с крыльца. Я иду босиком, от холодной росы сводит пальцы. Надо было надеть башмаки, но я не хочу потерять её из виду. Под ногами расплющиваются какие-то тёплые мягкие катышки. Наверное, куриный помёт. Но мне всё равно, я бегу в ночь. Высокая трава щекочет мне руки, шелестит. Задевает меня по лицу, и куколку тоже, хотя у неё нет лица. Над головой только небо, ни звёзд, ни луны. Я стараюсь не думать обо всех ползучих тварях на земле. Жуки, червяки, змеи, волки, змеи. Я бегу всё быстрее и быстрее. В траве есть колючки, от них больно ногам, но я не останавливаюсь. Я бегу и бегу и бегу. Не успеваю опомниться, и я уже на другом конце поля. Мама в нескольких шагах впереди. Она останавливается под деревом на опушке, к чему-то прислушивается. Я успеваю пригнуться, затаиться в траве. Я почти не дышу, становлюсь ещё меньше, размером с куклу заставляю себя замереть, как корень дерева под землёй. Мама оглядывается. Моё сердце бьётся так громко, что она наверняка его слышит. Я сама, словно тикающие часы. «Бум-бум-бум, спрячь меня! Боженька, миленький, спрячь меня!» Я крепко зажмуриваюсь. «Если закрыть глаза, Бог лучше слышит», — так говорит папа. «Я жду, жмурюсь ещё сильнее». Так сильно, что глаза будто вдавливаются в мозги. Я слышу мамино дыхание в студеном воздухе. А потом вдруг не слышу. Я открываю один глаз. Не забываю поблагодарить Бога. И, пожалуйста, если не трудно, пусть папа спит крепко-крепко. И только потом открываю второй глаз. Я бегу, как лисенок. Бегу по лесу маминой тенью. Дуновением воздуха у нее за спиной. Мама отводит руками ветки. Пригибается, борется с деревьями, ломится через лес, как медведь. Мне не надо бороться с деревьями. Деревья — мои друзья. Я сама — ветер. Лечу, где хочу. Меня чувствуют только листья и кивают в приветствии, когда я крадусь мимо. Мама останавливается на поляне. Я прячусь за ближайшим деревом, чуть выглядываю из-за ствола, чтобы куколка посмотрела. Мама стоит на коленях. Копает яму под большим старым деревом. У неё в руках лопата. Лезвие вонзается в землю. Мамина ночная рубашка уже вся в грязи. Её руки, как две беспокойные зверюшки, роются, ищут. Но что? Что может быть спрятано под землёй, что настолько ей необходимо? Может быть, она что-то сажает? Ночной сад? Я высовываюсь чуть подальше. Рядом с ней растёт кучка земли. А потом кумья грязи летят прямо в меня. Надеюсь, случайно. Я снова прячусь за дерево. Ветер пахнет дождём. Моя кожа звенит и гудит. Фиолетовый свет за деревьями постепенно становится розовым. Солнце уже просыпается, хотя даже и не ложилось. Как мама. У неё мало времени. Папа скоро проснётся. Надо мной дрожит ветка. Я замираю. И мама тоже. Ворон наблюдает за нами, прячась в тонких ветвях ивы. Наверное, мы его разбудили. Он машет крыльями. Чёрные перья, чёрные ветки, чёрные тени, чёрный глаз. Я хочу писать. И дюкки тоже. Я ёрзаю, сжимая ноги, роняю куколку на землю. Мама шепчет себе под нос. «Птица, Маэва, просто глупая птица». Ворон пронзительно каркает. Не обращая на него внимания, она снова вонзает лопату в землю. «Здравствуй, ворон. Не обижайся на маму. Она просто устала». Ворон не отвечает. Зато отвечает ветер. Шепчет веткам и листьям. Рассказывает им сказки среди зелёных и чёрных теней. «Я чувствую тайны, разлитые в воздухе. Слышу предостережение в вое ветра. Но мама не слышит». Не слушает. Небо плюётся дождём мне на нос. Наверное, дождь тоже хочет рассказать мне сказку. Мама бронится над вырытой ямой. Мерзавец, лживый ублюдок. Я ни разу не слышала, чтобы она говорила такие слова. Плохие слова, которые нельзя говорить. Я опять закрываю глаза. «Боженька, миленький, прости мою маму». И тут же распахиваю глаза испугавшись, что Бог может и не узнать маму. Принять за собаку, роющуюся в земле в поисках припрятанной кости. Небо плюётся в неё дождём. Она вытирает лицо рукавом. А потом снова бронится. Ворон каркает ещё громче. Открыв рот, я ловлю языком капли дождя. Чувствую привкус земли и соли. Мох на древесных стволах поглощает все звуки, кроме маминых слов. Она молится и бронится, бронится и молится. Призывает луну, дождь, землю и море, Фрейю, Фрик, Деву Марию, Иисуса. Дерьмо! Где она? Господи Боже, где он ее спрятал? Будь ты проклят навеки, Питер Альдостат. Она прекращает копать и медленно поднимается на ноги. Ее плечи дрожат. Она швыряет лопату на землю. У меня в животе поселяется странное щекотное чувство. «Папа? Что он мог спрятать? Почему мама плачет?» Она бормочет себе под нос. «И ты тоже будь проклят, Один». У неё дрожит голос. Ворон срывается с ветки и летит прочь, громко хлопая крыльями. Мама фыркает. «Да, улетай. Всё равно помощи от тебя никакой». «Я тебя не виню, Ворон». Я тоже хочу улететь. Я отползаю назад, волоку куколку по земле. Мне очень-очень хочется писать. Дождь становится громче, бьёт меня по спине. Велит бежать прочь. Я зарываюсь босыми ногами в мокрую землю. Потихоньку, на цыпочках, ухожу. Лес сияет умытый дождём. Я цепляюсь за мох и оглядываюсь через каждые два-три шага. К телу липнет намокшая ночная рубашка. Я сама липну к земле, широко растопырив пальцы на ногах. Я жаба, ищущая себе место, где спрятаться. Я стрекоза, жужжащая над лужей. И вот я уже на опушке. На другой стороне луга — наш дом. Я делаю глубокий вдох, который перенесёт меня через высокую траву и колючки, и мчусь вперёд. Из-под сени деревьев под открытое небо. Мои ноги горят и гудят. Ступни сжёт, как огнём, но мне всё равно. Я бегу и бегу. Дождь больно хлещет меня по лицу. Я с разбегу вскарабкиваюсь на крыльцо, сбивая ноги о края ступенек. Уронив дюкки, падаю на пол. Сжимаюсь в комочек. Чёртов мерзавец! Подтянув колени к груди, я шепчу бранные слова, подслушанные от мамы. Пробую их во рту. «И ты тоже будь проклят, Один!» Как оказалось, брониться приятно. Очень даже приятно. И Бог наверняка не обидится. К тому же он всё равно меня не слышит, потому что у меня закрыт только один глаз, и значит, это не считается. Я вытираю лицо рукавом. Глядя из-под локтя, я вижу её, мою маму, бредущую через лук. И лишь через секунду соображаю, что мне надо спрятаться. Она словно светится в темноте, лесная нимфа в грязном наряде. У неё в волосах запутались листья и прутики. Её ночная рубашка порвалась. Её кожа сияет в лунном свете. Её ступни не видны, скрытые в траве. Она летит над землёй, сквозь полевые цветы и капли дождя. У неё за спиною, едва различимая, маячит старуха, которую я всегда вижу» хотя больше никто её не видит. Она плывёт в воздухе следом за мамой. Белая тень, сотканная из тумана. Она, наверное, тоже промокла, но это её, кажется, не заботит. Мама не видит старуху, не видит меня. Поднявшись на четвереньки, я кружусь на месте, но спрятаться негде. И тут мне на глаза попадается дровяной короб. Я подбираюсь к нему, открываю крышку. Короб доверху полон дровами. Места, чтобы спрятаться, нет совсем. Мать Мария и Иисус. На крыльце стоит кресло-качалка, но в нём тоже не спрячешься. Мама уже совсем близко. Я смотрю на неё сквозь столбики перил. Моё сердце колотится громко-громко, заглушая шум дождя. Она всё ближе и ближе. И если она увидит меня на крыльце, я даже не знаю, что тогда будет. Я не хочу, чтобы она на меня рассердилась. Почему ей не спится? Что её гонит из дома? Ночью людям положено спать. Она поднимается на крыльцо. Я обнимаю себя за плечи. Будь ты проклят, Один, спрячь меня. Она замирает на месте. Прислушивается. В небе грохочет гром. И вдруг раз, я чувствую, как моя кровь, словно дождь проливается куда-то вглубь вглубь меня. Чувствую землю внутри своих костей, пляску ветра и воды, зов дикой природы во всякой твари, большой и малой, вверх и вниз с головы до пят. Я уже не понимаю, где у меня руки, где ноги. Я становлюсь сразу всем и ничем. Бабочки и летучие мыши, ветер и полевые цветы, кора деревьев, смех и слова — Ворон, песок, молоко, волки и волчьи, вой, киты и тюлени, волны и облака, звёзды, солнце, луна. Космос такой большой, космос, и нет ничего, кроме него. Я ощущаю на вкус черноту неба. Всё и ничто расплывается на языке, падает в горло, опорожняет меня изнутри, пока во мне не остаётся одна пустота. Я слышу, как всё живое хрустит челюстями». «Жуки в поленнице прогрызают меня насквозь, гонят из этого мира прочь. Мне надо присоединиться к жукам и спрятаться, спрятаться, спрятаться». Мама поднимает что-то с пола. «Нет, моя дюкки». Мама хмурится. «Лейда?» Её шёпот тонет в шуме дождя. Она замирает на месте, смотрит на дровяной короб с открытой крышкой. Я смотрю на неё сквозь щепки. Сквозь паутину. Я пыль. Я пятнышко влаги. Она бормочет себе под нос, что от усталости ей мерещится всякое. И идёт прямо ко мне. Смотрит в упор сквозь меня, сжимая в руке мою куколку. Опускается крышка. Звук маминых шагов растворяется в тишине спящего дома. Я просыпаюсь замёрзшая. Сначала не понимаю, где я, и только потом вспоминаю. Я лежу, вжавшись лицом между дров, в щеку вонзаются щепки. Откинув тяжелую крышку короба, я выбираюсь наружу, стряхиваю с себя пыль и жуков, счищаю липкую паутину. У меня болит шея. Я растираю ее, глядя на лук. Дождь закончил рассказывать свою сказку, и теперь все блестит и сверкает. Все кроме меня. Я промокшая грязная личинка, выползающая из ночи. Я не знаю, что произошло, и у меня нет времени на раздумья. Папа скоро проснётся, если уже не проснулся. Кое-как вытерев грязные ноги о половик, я медленно открываю входную дверь. Замираю, прислушиваюсь и жду, не раздастся ли в глубине дома звук папиных шагов, или, может быть, мама меня позовёт, как звала ночью. Она меня видела или нет? В доме тихо, лишь тикают старые часы. Тик. Тик-тик. Я ползу вверх по лестнице, как паук. Прежде чем я добираюсь до верхней ступеньки, из часов вырывается крошечная деревянная птичка. Хотя она и не издает ни звука, но по-прежнему пугает меня до дрожи. Я снова прислушиваюсь, но ни мамы, ни папы не слышно. Они еще не проснулись. Я пробираюсь на цыпочках мимо их спальни, захожу в свою комнату, закрываю за собой дверь. Задираю ночную рубашку, сажусь на горшок. Ох, еле успела. Я закрываю глаза, радуюсь, что вернулась домой. Спасибо, Один.